Глава четырнадцатая. «Перелезай», — велел мне итальянец, для убедительности тряхнув револьвером. Бросив взгляд вниз, я сглотнул. Свалиться на скалистый берег — это гарантированная смерть. Странный какой-то грабитель. Или его цель — меня угробить. «Давай я через дверь зайду», — предложил я альтернативу. «Лезь», — говорю. «Ли, я тебе яйца отстрелю». Дуло револьвера сместилась немного вниз. «Хорошо, хорошо», — поднял я ладони в успокаивающем жесте. «Уже лезу». подтверждение своих слов я скинул с ног тапки и перелез через перила. Первый же порыв ветра стряхнул с меня полотенце, и на соседний балкон я влезал уже совершенно голым. «Проходи». Револьвером мне указали путь в номер. «Здрасте», — поздоровался я с новым действующим лицом. Внутри оказался еще один итальянец. Тоже худощавый, но ростом повыше первого, и смотрел он на меня изучающе. «Мужики, я больше по девочкам?» счел я нужным объясниться. В меня тут же прилетел халат. Высокий при этом что-то агрессивно проговорил на итальянском. «Кто такой? Откуда приехал и зачем?» посыпались вопросы от Мелкого после того, как я влез в халат. Он говорил на английском недовольно чисто. Видимо, какое-то время жил в Штатах. Фрэнк Брайан Уилсон III, бакалавр инженерии из Нью-Йорка, отдыхая после окончания колледжа, приехал в казино поиграть. «Сейчас собираешься и возвращаешься в Америку», заявил он мне после того, как перевел мои слова напарнику. И это было совсем не то, что я рассчитывал услышать. Думал, мне сейчас счет выставить с угрозами утопить в море, если не оплачу. Конечно, вернусь. Только через месяц, — уведомил я странных итальянцев. «Ты не понял. Я сказал, сейчас же. Или тебе нужно что-нибудь прострелить, чтобы дошло?» Для доходчивости мелкий начал пристреливаться к различным частям моего тела. Я стоял и прокачивал ситуацию. Прикидывал, как вырубить двух вооруженных мужиков. Прыгнул на одного, второй выстрелит. И мне хана. Значит, надо договариваться. И тут до меня дошло, что все мы находимся в номере Виолеты. После чего непонятного прибавилось. «Допустим, девушка-наживка, но почему тогда меня не грабят, а выпроваживают из Европы? Это же не имеет никакого смысла. Может, опасность грозит девушке, а от меня хотят избавиться, как от потенциального ее защитника, но это тоже звучит бредово». «Что вы делаете в номере Виолетты?» — спросил я. «Выполняем распоряжение ее отца». «А кто у нее отец?» — ухватился я за возможную разгадку. Франческу Аньели, ухмыляясь, — ответил мелкий. Из памяти удалось вытащить только Джани Аньели, президента Фиат или будущего президента. «Это брат Джани?» — все же уточнил я. «Кузен, надеюсь, теперь ты понял, что это девушка не твоего круга, и ты должен уехать, чтобы не иметь проблем с ее семьей». «Ага, сейчас. Только разбегусь. Еще будут мне указывать, с какими бабами спать можно, а с какими нельзя. Я уеду, когда сам это захочу». Продемонстрировал я свою недоговороспособность. Ты сделал свой выбор. Холодный взгляд мелкого прожег меня насквозь. Пойдем, немного полетаешь. Он повел револьвером в сторону балкона. И тут я понял, что стрелять он не будет. Выходило, что итальянцам, как они ни старались это показать, все же не плевать на лишний шум, который привлечет внимание постояльцев и персонал гостиницы. Иначе зачем мне устраивать несчастный случай? Окрыленный, появившимся шансом, я начал театральное представление. «Чтобы я, Фрэнк Уилсон, испугался каких-то вонючих макаронников!» — закричал я во всю мощь голосовых связок. «Да пошли вы все взад!» — продемонстрировал им средний палец и продолжил драть горло оскорблениями. Разумеется, мне такую от себя тяну не спустили, но я был готов к нападению — Раз стрелять они не будут, то револьверы в руках не оружие, а обуза. Лучше бы кастеты надели честное слово. Мелкие с напарником бросились на меня одновременно. Пришлось горным козлом прыгать через стоящий по центру номера диван, рядом с которым на столике стояла лампа. Швырнул я ее в мелкого, он стоял ближе. Итальяшка увернулся, и увесистая лампа с фарфоровым плафоном врезалась в стену, за которой был мой номер. Промах! Вот черт! Следом за лампой отправился в полет массивный телефонный аппарат. Этот бросок оказался более удачным. Мелкий вновь сумел уйти от снаряда, а вот его более внушительных размеров, но и менее ловкий коллега, согнулся от попадания в живот. Не тут я совершил тактическую ошибку. Решив, что у меня есть несколько секунд, чтобы разобраться с мелким, я бросился на него. Хотя легко мог добраться до двери, но нет. Выбрал помахать кулаками. Я никак не ожидал, что итальянец, который хоть и ниже меня на полторы головы и легче килограмм на пятнадцать, окажется неплохим бойцом, хотя по его сломанному носу можно было догадаться, что он непрост. Я ударил правой, целясь в челюсть. Мой противник увернулся и атаковал в ответ, как следует, приложив меня по ребрам. «Итальянский ублюдок!» — закричал я. Снова ударил и попал. Удар получился даже удачнее, чем планировалось, точно в челюсть. Но этот хрен выдержал. Только голова дернулась, да слегка поплыл. Возможно, я бы его добил. Но в себя пришел второй, который навалился на меня сзади. Меня словно стальным канатом скрутили. Попытка боднуть его головой или лягнуть провалилась. «Госепе, добиано дару на лезёное бастардо американо!» Задыхаясь, проговорил мелкий, после чего ударил меня в солнечное сплетение. «Сука, больно!» «Это только начало с сраной жигола. Это уже было сказано мне. Следующий будет по яйцам. Так что о женщинах придется забыть. Ну не переживай ты, смазливая америкашка. Найдешь себе работу по другой части». Он гнусно ухмыльнулся. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге застыла Виолетта. «Змитете!» — Разъяренной кошке она бросилась на скрутивших меня итальянцев и принялась лупить их со всей экспрессией, на которую была способна. Сеньорита Калмати!» кричали в ответ угодившие под раздачу. Им резко стало не до меня. Теперь они уворачивались от ударов девушки и объяснялись на итальянском. Но Виолетта никакие аргументы не слушала, а продолжала ругаться и учить их уму-разуму. Пинками выгнав их из своего номера, девушка выдохнула и развернулась ко мне. «Надеюсь, тебе ничего не сломали», озаботилась она моей дееспособностью. «Не успели», — плюхнулся я на одно из кресел. «Кто это был?» «Это моя охрана. Я от них убежала, и вот они меня нашли». Виолетта уселась на двуспальную кровать напротив меня. Она тоже была в белом халате, так что смотрелись мы органично. «Они всех твоих мужиков с балкона скидывают, или только мне повезло?» «Иногда кто-нибудь допропадает да Безразлично пожала она плечами». «Отмороженная какая-то. Ладно, пусть строит из себя любимую дочурку босса мафии перед кем-то другим». А я уже вышел из того возраста, когда такое впечатляет. И вообще у меня здесь дела. Могла бы и предупредить, что ожидаешь появления двух вооруженных уродов. Я бы хоть приготовился. С этими словами я поднялся и, не прощаясь, вышел в коридор. Заперев дверь своего номера, я вновь принял душ. Затем прикинул, чем бы мне заняться до вечера, и для начала решил сходить на обед. От всей этой нервотрёпки разыгрался зверский аппетит. «Фрэнк, хватит злиться!» Виолетта догнала меня у лестницы. Все же обошлось. Она просунула свою руку мне под локоть и проникновенно заглянула в глаза. На этот раз да, не стал я спорить. Впрочем, как и избавляться от ее руки. Не Что это значит? Девушка резко развернула меня к себе. Ты решил послушать мою охрану и держаться от меня подальше? Я решил пообедать. Я освободился от ее руки и продолжил спуск. Тогда я решила составить тебе компанию, заявила она. Так как Виолета не отставала, на ресепшне мы оказались вместе. Я требую прекратить это безобразие, встретила нас возмущенным возгласом пожилая дама, судя по акценту и лошадиному лицу, чистокровная англичанка. Правда, обращалась она не к нам, а к администратору. Ваши постояльцы, словно африканские мартышки, прыгают с балкона на балкон совершенно голыми. «Это неприлично. Вы должны пресечь их бесстыжие выходки, иначе обращусь к князю». «Госпожа графиня, мне очень жаль, что вам пришлось такое увидеть. Обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы такое больше никогда не повторилось». Безымянная графиня на заверение администратора важно покивала и тут увидела меня. Подцепив пальцем висящий на цепочке монокль, она пытливо посмотрела на меня через него, Я был в штанах, так что сходство с голой мартышкой графини не обнаружила. Недовольна этим обстоятельством, она фыркнула в нашу сторону, после чего гордо удалилась. Теперь, когда Виолете уже больше не нужно было скрываться, она утащила меня в ресторан, который, как она утверждала, иногда посещает княжеская семья. Находился он недалеко от площади казино, в квартале каре и носил непонятное название «Рамполди». Наряженный во фраг метрдотель, расплывшись в улыбке при виде виолета и заверив, что рад вновь ее лицезреть, проводил нас к столику у окна. Снаружи здания ресторана особого впечатления на меня не производило. Зато, оказавшись внутри, я сразу поверил в то, что даже князю незазорно здесь отобедать. Интерьер обеденного зала был просто шикарным. Отделка стен из мрамора и дерева, арочные, обрамленные в золото зеркала — Хрустальные канделябры и люстры. А вместо стульев здесь были уютные кожаные диваны. «Советую тебе все же попробовать морепродукты», — выглянула из-за раскрытого меню девушка. «Хорошо», — уговорила. «Повоняю немного рыбы, раз ты настаиваешь». Ответ наскалился я. «Думаешь, здесь можно курить?» — спросил я Виолетту где-то через полчаса, умяв последнего омара. «Дело в том, что в зале никто из посетителей не дымил, что было странно для этого времени, в сигарной комнате». Мило улыбнулась девушка, не став пенять мне на неотесанность. «Точно, сигарная комната», — сделал я вид, что вспомнил. «На самом деле в этом ресторане я никогда не был. В свое время я предпочитал рестораны, расположенные в современных отелях. Да и гостем в Монте-Карло я был нечастым». Когда же я, умиротворённый, вернулся, то застал на своем месте какого-то хмыря во фраке с черной бабочкой. Вроде приличное заведение, а официанты и садятся за стол клиентов, прокомментировал я появление незнакомца, который с первого взгляда мне не понравился. «Фрэнк, познакомься, это мой хороший знакомый Никола Ромео», попыталась сгладить ситуацию Виолетта. «Это Фрэнк Брайан Уилсон, третий американец». «Ну, так вы не официант». Ошибочка вышла. Смущение разыгрывать даже не пытался. Никола смерил меня высокомерным взглядом, затем развернулся к Виолете и заговорил с ней на итальянском. Меня это еще больше взбесило. Вернее, в моих жилах забурлила молодая и горячая кровь Фрэнка. Спокойно, парень. Уняв раздражение, я уселся на диван рядом с девушкой, приобнял ее и широко улыбнулся сидящему напротив сопернику. Тот играл желваками, но продолжал меня игнорировать. Правда, недолго. Наконец, его южная кровь дала о себе знать. Он вскочил с места, бросил что-то по-итальянски, пытаясь убить меня взглядом, а затем гордо удалился. «Чего он там мне сказал?» — спросил я у девушки. «Что еще увидитесь?» — перевела она мне мило, улыбаясь. «А, ну это само собой». Вернулся я на свое место. «Добрый вечер, синьори Таньели. Мы снова рады видеть вас в Монте-Карло». И этот администратор с лету узнал Виолетту. «Привет, Лукас, я тоже рада. Мы с Фрэнком...» При этом девушка прильнула к моему плечу. «Хотим немного поиграть сегодня, и лучше бы нам не портили настроение. Могут твои мальчики предупредить меня, если появится Никола Ромео?» «Конечно. Мы делаем все для комфорта наших гостей. Сэр», — обратился администратор ко мне, — «я вижу, вы американец. В зале двух Америк вы найдете все, что вам нужно. Американская рулетка, крэпс, блэкджек, для спутника Синьорита Ангели, напитки бесплатно» но мы оставляем за собой право выпроводить гостя, который мешает другим игрокам. Спасибо, Лукас, ты сама доброта. Мне оставалось только улыбаться. «Местные и всем посетителям делают такие предупреждения по поводу выпивки, или это персонально для меня?» Спросил я девушку по пути к кассиру, у которого предстояло поменять деньги на фишки. «Ты американец, милый», — отмахнулась она от моего недовольства. Что-то меня это уже начало утомлять. Уже несколько раз я это слышу. Как будто все здесь ждут, что я начну полить в воздух из револьвера и пить виски прямо из бутылки. «Фрэнк, ты американец», — улыбнувшись, повторила она. «Ночью я что-то не заметил твоего пренебрежения от того, что я американец». Упрекнул я ей на ушко, отчего девушка игриво рассмеялась. На фишке я поменял сразу 800 тысяч франков. Моя спутница, увидев сумму, только покачала на это головой. «Детка, ты просто не знаешь моего плана», — мысленно сообщил я ей. «Ну что, время начать проигрывать. Неважно, в каком году посещаешь Монте-Карло, и горная столица Европы остается собой. Нет той кричащей и зачастую вульгарной роскоши, что отличает казино Лас-Вегаса, и будет отличать заведение Атлантик-Сити, где все сделано по последнему слову техники. Все дорого-богато». Здесь же чувствуется сдержанность, вкус и стиль, выработанный десятилетиями. Достаточно сказать, что в качестве музыкального сопровождения в Монте-Карло было фортепиано, а не современная музыка. Зал двух Америк меня полностью устроил. Какая разница, где тратить деньги? Да и где еще должен быть богатый, но недалекий американский парень? Заказав у официанта стакан виски со льдом, немного, буквально на два пальца, не огляделся. Игра была в самом разгаре, но свободные места у столов для Блэкджека и Крэпса еще можно было найти. Мы с Виолеттой сделали круг, нигде надолго не останавливаясь. В результате через полчаса мой карман облегчился на 50 тысяч франков. «Фрэнк, что ты вообще делаешь?» Не выдержав моего транжирства, недоуменно спросила девушка. «Ты попробовал все, что есть в этом зале?» «Проверяю свою удачу, Вайлет. Хочется понять, за каким столом мне повезет сегодня». И как успехи, понял, съязвила она. Пока нет, но я взглянул на часы. Вечер только начинается. Прошло пару часов. Весело и задорно проиграв почти 200 тысяч на рулетке, я занял место за столом для блэкджека. Джека. Виолете явно было некомфортно из-за того, что я безрассудно спускаю деньги, ставя то на зеро, то на другие цифры, но. Что поделать, такой мой план. Впрочем, девушка не скучала. Я не забывал ее развлекать с помощью якобы американских шуток и комплиментов. Наше отличное времяпрепровождение прервал один из работников казино. Подойдя, он что-то зашептал на ухо Виолетти. Та в ответ кивнула. «Фрэнк, пойдем отсюда», — взяв меня под локоть, девушка потянула меня в сторону выхода. Вайлет, подожди. У меня сто тысяч сейчас на столе», — упирался я. «Не буду же я сейчас сбрасывать карты. Хватит. — велел я дилеру. — Вот видишь, детка, я выиграл. Снова обратился я к девушке. — Виолетта, я вижу, твой американский мальчик развлекается как может. Сейчас акцент у Никола Ромео оказался еще более поганый, чем когда я услышал его в первый раз. С момента нашей последней встречи он успел сменить свой лакейский белый фрак и бабочку на более приличный костюм. И теперь выглядел презентабельно, Итальянец окинул взглядом фишки на столе и пренебрежительно заявил. «Поздравляю, еще тысячу раз постолька, и можно будет завязать с работы альфонсом». Вайлетт, видимо, этот официант, получил сегодня большие чаевые, раз приперся сюда. «Как думаешь, стоит ему предложить сыграть или пожалеть? А то спустит все деньги и нечем будет платить за аренду его полуподвала. «Фрэнк», — Виолетта хотел что-то сказать, но Никола ее перебил. «А ведь это отличная идея», — напоказ обрадовался он. «Но здешняя игра для меня мелковата». Ромео поморщился, словно глотнул чего-то кислого. Пойдем со мной, американец. Посмотрим на тебя в настоящей игре». «Настоящая игра для настоящих мужчин», — заглотил я его наживку. «Идиот. Думает, что развёл недалёкого провинциала. На самом же деле подарил мне пропуск в закрытый клуб, куда я стремился». Фишки менять на деньги я не стал. Сейчас в моем образе это смотрелось бы мелко, так что мы втроем сразу проследовали к выходу из казино, сели в поданную нам машину и проехали буквально несколько минут. Целью оказался старинный особняк. Да, именно такое место я и искал. Золотая молодежь версии 1954 года. Наглые и самодовольные. «Виолетта, может быть, ты проведешь экскурсию своему другу?» Ухмыляясь, попросил Никола. «Сраные нерадзури уже здесь. Надо их поставить на место. Я вас найду чуть позже». Пообещав вернуться, Ромео ушёл в сторону одного из столов, облепленных со всех сторон молодыми людьми. Кроме столов, за которыми ели, пили и общались члены клуба, здесь были столы для карт и рулетка. Разделяла два условных зала. Длинная барная стойка. Возле одной из стен стоял телевизор, вокруг которого ютились кресла. А еще здесь была сцена. Но сейчас она пустовала. Вайлет, кто такие Нерадзури?» Вновь пришлось просить перевода у девушки. «Болельщики Интера, футбольного клуба из Милана. А мы с никола болеем за Ювентус. Мы с ним познакомились на футболе». Моя семья владеет старой сеньорой. Дядюшка Джанни так вообще, президент клуба, а семья Ромео — одни из его крупных спонсоров. Как интересно. Футбол в Европе, надо будет сходить посмотреть игру. Никогда бы не подумал, что увижу в Италии, как занесут тачдаун. Я сказал это нарочито громко, чтобы все присутствующие слышали меня. Те, кто понимал по-английски, буквально заржали над тупым американцем и начали переводить мои слова другим. В итоге на меня начали смотреть, как на клоуна. «Вижу, ты знаток футбола», — откуда-то выплыл Никола. «Скоро начнется чемпионат мира. Как думаешь, кто победит?» «А играет кто?» — спросил я и тут же важно добавил. «Хотелось бы посмотреть на состав участников, а потом только прогнозы делать». «На, это деловой подход», — подбодрил меня Никола, стараясь при этом не заржать. «Держи, приятель». Один из футбольных фанатов подал мне посвященный чемпионату мира буклет. На нем был указан состав группы, расписание и составы команд. Так, Венгрия, СВРГ в одной группе, значит, я ничего не путаю. Отлично. Но здесь дело ясное, — самоуверенно заявил я. Могу поспорить, что победят фрицы. «Поспорить? Ты же говоришь о Пари?» — уточнил Ромео. «Именно о нем. «Фрэнк, не глупи!» — встряла в разговор Виолетта. «Все понимают, что победят венгры. У остальных нет ни малейшего шанса. Вайлет, победят фрицы. Может, венгры и обыграют их и дойдут до финала. Но во второй встрече точно победят немцы». Никола перевел мой спич остальным, кто не владел английским, и теперь уже все смотрели на меня, как на идиота. «Значит, Фрэнк, именно на победу немцев ты ставишь?» громко спросил он меня, чтобы слышали все присутствующие. «Да, на победу немцев», — подтвердил я. «Сеньоры, я буду играть против нашего американского гостя», — объявил всем Ромео. «Кто-нибудь присоединится?» «Пусть американец сначала скажет, сколько ставит», — потребовал один из Нерадзури. Присутствие здесь американца временно притушили клубные споры. «Я ставлю, а вы повторяете», — сказал я. «Только так». Ответом мне были крики согласия. Но держитесь, макароники, сейчас я вас удивлю до самых печенок. Я молча достал чековую книжку, выписал чек на сто тысяч долларов. Хорошо, что счет валютный. И подал его Ромео. Когда тот увидел сумму, то его глаза округлились. «Сто тысяч долларов, друзья! Американец ставит сто тысяч долларов», — повторил он. «Для всех уже на итальянском». Ответом на его слова была тишина. А затем зал вокруг нас буквально взорвался. Хреново туча макаронников из аристократов превратились в биржевых маклеров и буквально засыпали Ромео предложениями. Собственная спесь и желание не столько заработать, сколько поставить выскочку на место, дали отличный результат. В итоге против меня решили сыграть 30 человек во главе с моим новым знакомым. 3 миллиона долларов, три долбаных миллиона. Но это лишь половина дела. Еще надо суметь получить эти деньги, не дать себя кинуть. И в этом мне может помочь семья Аньели. Осталось лишь придумать план, как этого добиться.